Глава 12. Мастерская На воротах нас молча пропустили, но я примерно знал, куда нам идти, так как, когда покидал свой контейнер, динамик вещал, что всем нужно зарегистрироваться в мэрии города, которая располагается в самом центре и является самым высоким зданием в городе. Действительно, пропустить 30-метровые здания было довольно сложно, и уже через 20 минут мы стояли у главного входа в него. Типовые контейнеры, плотно скреплены между собой с прорезями оконных проемов, на каждом из которых были толстые решетки. «Вам нужно подождать меня тут и никого не подпускать к нашей добыче. Если что, говорите, что придет старший во всем разберется. Постарайтесь не привлекать лишнего внимания», — сказал я, собираясь зарегистрироваться первым. Конечно, наш небольшой отряд уже вызвал много заинтересованных взглядов, но не думай, что рядом с Мэри девушкам что-то угрожает. Войдя в здание через стеклянные откатные двери, удивился внутренней чистоте и отделке. Внутри Мэри ничем не отличалось от стандартов государственных учреждений любой станции. И даже три девушки на ресепшене были довольно симпатичны. Только оружие на их поясе напоминало, что мы сейчас не на безопасной станции, а на планете с агрессивной фауной. «Чем могу вам помочь?» — спросила самая высокая из них, приветливо улыбнувшись. «Мой внешний вид не был похож на новых колонистов, поэтому сразу определить, с какой целью я тут, для нее было затруднительно». «Сегодня утром я прилетел к вам с орбиты и был занят охотой на местных обитателей. Поэтому только сейчас добрался до вас и хочу пройти регистрацию, как это положено», — произнес я, улыбнувшись. «Довольно опасное решение для новичка, но я рада, что вы смогли добраться до нас. Как прошла охота?» — заинтересованно спросила девушка. «Довольно удачно. Пара крыланов. К сожалению, ни одного кристалла найти не удалось. Так что там с регистрацией?» — спросил я. Девушка задумалась и, мельком посмотрев на своих соседок, сидящих каждый в пяти метрах от нее тихо, сказала: Могу дать совет за сто кредитов и, если вы действительно с трофеями, вы сэкономите довольно много денег. Если это действительно так, то вы получите заслуженное вознаграждение, тихо ответил я. Кивнув, девушка наклонилась немного ко мне и сказала, Если вы не зарегистрированы еще как поселенец, то можно сдать добычу как вольный охотник а это значит, что вы не заплатите 30 налог со своей добычи. Если крыланы, то сэкономите не меньше 300 кредитов с каждого, а это не маленькая сумма. На самом деле дневной паёк стоит от 50 кредитов вместе с минимумом воды, а в среднем приходится платить по 100 кредитов в сутки с человека. Кристалл стоит от 1000, и при его нахождении можно прожить 10 дней если экономить, но тут еще налог 30% для местных за так называемую защиту и плата за проживание, что стоит довольно немало, а если еще и условия нужны с удобствами в виде душа, то цена может вырасти до 50 кредитов за ночь». «Хорошо, но деньги после сделки, и, надеюсь, нас не попробуют кинуть?» — спросил я. «Не переживайте». «Вас ведь все видели, и никто не будет связываться с мэрией. Я сейчас выйду через пять минут. Подождите меня снаружи. Я отпрошусь. Тут рядом управимся минут за двадцать, а потом вернемся сюда. Надеюсь, у вас есть подтверждение, что добыча именно ваша, и вы ее не украли у других охотников. Не хотелось бы попасть с вашим грузом под разбор местного шерифа?» «Не переживайте. Я знаю условия по сбору трофеев. Все точки у меня зафиксированы на ручном искине, и даже фотофиксации есть». Замечательно, тогда ждите, я быстро, ответила девушка и скрылась за дверью за своей спиной. Выйдя наружу, я сказал девушкам. Для начала сдадим трофеи, а потом вернемся к Мэри. Так будет выгоднее. Ты «Да главное тебе решать, ответила Елизавета, сидя на ступенях сбоку от входа. Вы не один? удивилась вышедшая девушка. Да, это члены моего отряда присоединились ко мне под вечер и помогли тащить добычу за небольшую награду. Так что мы идем? спросил я. «Конечно, следуйте за мной. Тут через два дома можете не переживать. Принимать будут по стандартной цене биржи, и ваши крыла на сейчас в цене. Тем более я вижу тут даже яйца у гланоса. Вам крупно повезло». «Их самки редко находятся без дюжины самцов, что затрудняет охоту на них. Может, накинете еще полтинник сверху?» — спросила девушка. «Если поможете нам хорошо устроиться и поделиться базой знаний по местным отрядам», — предложил ей. «База стоит намного больше, чем 50 кредитов. Обычно Обычную продают за 300, но могу вам скинуть свою базу за сотню. Она, может, и не такая полная, но зато там есть мои пояснения, где и что выгоднее. Я уже пятый год тут и многое знаю. Там даже есть мой рейтинг отрядов, с кем можно сотрудничать, а к кому лучше не поворачиваться спиной». «Согласен. Сразу после продажи рассчитаюсь с вами, а то свободных денег нет. Все спустил на снаряжение и оружие». Девушка молча кивнула, повела нас дальше. Через два высоких здания мы вышли к большому ангару, где над входом висела старая надпись «Скубка по ценам биржи». Мы сразу зашли в открытые ворота, где нас встретил пожилой мужик с протезом вместо правой руки. «О, Элька, кого на сей раз привела?» — спросил он, сразу переключившись на мои трофеи. «Они еще не успели зарегистрироваться и еще с трофеями. Еще я им базу свою продам, поэтому не только у тебя сегодня удачный день. А то Пади уже заскучал без нормальных трофеев» пока еще новенькие начнут их поставлять в город. Тут ты права. После того нашествия работать практически некому, а и соседних городов к нам пока не стремятся, боятся второй волны, но тут они не правы, второй не будет. Тай была сдвоенной, поэтому такие потери. Они ведь вошли в город с двух сторон, а этого никто не учитывает. Но ничего, еще неделя-две и к нам ломанет столпа сборщиков». «Так, сейчас позову помощника, вы пока выгружаете все на эти столы и сразу оценим», — произнес мужику, я в подсобку. Оценка добычи заняла почти час. Пока было время, мой Искин взломал доступ в местную сеть и проверил цены на разные ингредиенты, которые были практически одинаковы у всех. В итоге за ингредиенты с насекомых получил тысячу и полторы тысячи кредитов, часть из которых придется потратить на снаряжение. Пока мы торговались приемщиком, я, разделив сознание, шерстил местную сеть на предмет возможностей заработать, изучал базу по городку, скинутую Элей. Сто кредитов – вполне приемлемая цена за такие знания, особенно в первые дни нахождения на планете. Сразу наметил гостиницу, в которой будем жить, и как правильно организовать отряд, а также свои обязанности по ремонту техники. С момента прибытия должен в течение суток зарегистрироваться в городе и на следующий приступить к своей работе. В данный момент в городе нет техников, находящихся на контракте с мэрией, поэтому они заказывают ремонт участников, а в связи с загруженностью цены резко взлетели. Одним словом, меня тут ждут с распростертыми объятиями и прохлаждаться не придется. Плохо, что стоимость работы оценивается мэрией всего 80 кредитов за 8 часов работы. Время, оставшееся свободным, нужно потратить на поиски кристаллов, что не даст возможности удаляться от города достаточно далеко, а значит и шансов на успех у меня не очень много». Бросить девушек одних я уже не мог, поэтому придется что-то придумать, ну а как саботировать работу, я знаю. Сразу после выплаты отправились в мэрию, все вместе, где нас зарегистрировали. Девушки зарегистрировались вольными старателями, а я как техник-ремонтник при мэрии. Мне надлежало завтра с утра прибыть к ремонтной мастерской и приступить к работе, иначе начислят крупный штраф. Девушки особо не разговаривали, доверившись мне, хотя и посматривали теперь с подозрением — узнав, что я такой же колонист, как и они, да еще и обремененный должностными обязанностями. Гостиница, которую я выбрал, располагалась на самой крайней поселка, и, судя по следам на ее внешних стенах, она подверглась серьезному нападению жуков. По архивной справке все жильцы там были убиты, что сразу сказалось на стоимости номеров. Но, несмотря на это, мы отправились именно в нее, так как я решил довериться словам приемщика, что нападений жуков в ближайшее время больше не будет. Именно поэтому снял двухместный номер полулюкс с отдельным санузлом и возможностью пользоваться душем в течение одного часа каждой сутки. Стоимость по местным меркам была в три раза меньше, чем у других подобного уровня, а при оплате за месяц мне сделали пятидесятипроцентную скидку. В итоге за все заплатил 450 кредитов, решив сделать эту точку своей временной базой. Так как уже была глубокая ночь, то быстро полоснувшись и перекусив сухпайками, набранными у убитых бандиток, Сразу отправились спать, оставив все серьезные разговоры на завтра. Сразу с утра я отправился в свою мастерскую, около которой меня уже ждал лично мэр городка. — Здравствуйте! Вы наш новый техник? — спросил полноватый мужчина с неприятным взглядом, одетый в бронированный скафандр. Его сопровождало два охранника со значками местных полицаев. — Да, я техник, готов приступить к работе. Меня можете звать Кирилл? — ответил я, пожимая протянутую руку. «Пойдемте, я покажу ваши обязанности и укажу технику, которую нужно отремонтировать в первую очередь. Называйте меня мистер Шелдон. Как вы уже поняли, я мэр этого замечательного городка. Надеюсь, у нас с вами не будет проблем, и вы не будете саботировать свою работу», сказал он мне, покосившись на двух полицейских, стоящих рядом. Похоже, он взял их не только в качестве охраны, но и оказать давление на меня. Но я уже неплохо прошерстил местную сеть и знал примерный расклад» а также успел пообщаться в чате с местными. «Конечно же, я не буду саботировать работу, но и вы поймите, я не волшебник. Нужны запчасти, оборудование и еще много вещей, чтобы обеспечить мою работу, поэтому многое от меня не ждите. Но, как и указано в контракте, положенное время я отработаю, и, конечно, потрачу его на ремонт техники», — ответил я, заходя внутрь большого ангара, заставленного разным хламом, а точнее самодельной техникой. На осмотр у меня ушло около трех часов, включая полную инвентаризацию, по итогу которой выяснилось, что часть оборудования и техники просто отсутствует. Мэр не стал ждать меня и просил, как я закончу, занести подписанный акт прямо к нему в кабинет, что я и сделал после положенного обеда. Опять пришлось питаться сухпайком, который мне уже приелись. Похоже, придется искать кафе, где можно будет нормально питаться, только вот цены там как в ресторанах на станции, и каждый день есть там будет очень дорого. Мэрия находилась неподалеку от мастерской, поэтому дошел за 10 минут, рассматривая город, в котором оказался. На улицах народу было немного, и большая часть — это новые колонисты, прилетевшие со мной. Местных почти не было. И выделялись они своим снаряжением и внешним видом, а вот колонисты, которые еще не отправились на поиски кристаллов, имели затравленный вид. Вероятно, самые активные уже ушли на поиски, а эти будут сидеть в городе до последнего. Мне также попалась пятерка, которая сидела рядом со мной. Судя по взгляду этих ребят, они искали для себя жертву и, возможно, выйдут на охоту, когда начнут возвращаться поисковики с целью пограбить их. Мэр встретил меня в своем кабинете довольно неприветливо, и я понимал, почему. Ведь, отказавшись принимать опись оборудования и ремонтируемой техники, я дал понять, что не дурак и повесить на меня отсутствующее оборудование не удастся. Перед кабинетом, который располагался на самом верху, да еще и с отдельным лифтом, стояли два полицейских, которые внимательно меня смотрели, но на наличие гольника на моем поясе ничего не сказали. «Ну что, подписал акт приемке? спросил мэр, как только я вошел в кабинет, обставленный довольно простенько, но ну при этом на столе у него стояли очень дорогие аксессуары с позолотой. Возможно, при ревизии они прятались, и кабинет сразу выглядел скромно. «К сожалению, тот акт подписать не получится. Там не хватает очень многого оборудования, да и ремонтируемой техники не хватает, при этом довольно в большом количестве», — ответил я, посмотрев в окно, из которого весь город был как на ладони. Вид меня впечатлил, особенно мелкие фигурки людей в простых комбинезонах, бродящие по округе в поисках кристаллов. Уверен, что практически никто из них ничего не найдет, а значит, завтра не отправятся еще дальше». Ну, а там нарваться на жуков очень просто. Не нужно забывать, что я сам несколько раз вчера прятался от них и обходил по большой дуге, а значит, потерь будет много. «Как это? Отказываешься подписать акт?» «Ничего не знаю. Ты должен принять то, что числится на балансе, точка. Твой сменщик должен был все оставить в соответствии с актом. Так что давай подписывай акт и вперед за работу. Нам срочно нужна техника для патрулирования окрестностей. А то начнутся сейчас разборки между поисковиками, а нам это не нужно» эмоционально ответил мне мэр. «Вот когда в мастерскую вернут все, что было украдено, в соответствии с актом, тогда и подпишу. Если не предоставите мне рабочее место, отправлю письмо со всеми актами и результатами моей инвентаризации в центральный офис, минуя вас, а там пусть специальная комиссия разбирается», ответил я, изобразив скучающий вид. Мэр уставился на меня, пытаясь прожечь взглядом, но видя, что я совершенно на это не реагирую, а в окно, недовольно произнес «Хорошо. Я выделю человека. Вместе с ним проведете полную инвентаризацию. Спишем на нашествие жуков. Но время рабочее начнет отсчитываться только после завершения полной инвентаризации». «Как скажете. Только уставший я быстро не отремонтирую, и на хорошие результаты можете не рассчитывать. Тем более пока разберу, пока составлю перечень недостающих деталей, пока их доставят, уйдет немало времени». Слинцой ответил я, продолжая игнорировать мэра и смотреть в окно, разглядывая город. «Тогда ставь запчасти с других машин. Патруль сегодня должен выехать из-за стены города. Если этого не сделаешь, пойдешь в каталажку. У нас сутки, а время рабочее перенесем на следующий день», прорычал мэр, встав из-за стола. «Вы, начальник, вам решать. Скажете, ломаные запчасти ставить? Поставлю ломаные. Все претензии потом к вам. Меня потом не вините», также спокойно ответил я, посмотрев мэру в глаза. «Иди и подумай над тем, что я сказал. Через полчаса придет мой заместитель». И проведешь с ним инвентаризацию полную. Молчаки вновь развернулся и пошел в мастерскую. Как я и думал, просто не будет, но и прогибаться под местных чиновников не собирался. В мастерской я успел навести небольшой марафет, кое-что припрятав еще перед походом к мэру, поэтому не переживал, что останусь без заработка. Понятно, что меня захотят помурыжить и потом кинуть подачку, да еще и повязать недостающей техникой. Если бы повелся на это то работал бы за еду по две смены без выходных, но у меня были другие планы, тем более после того, что узнал от спасенных девушек». Связавшись с девушками по местной сети, доступ к которой оплатил и себе, и им, сообщил, что на сегодня у них выходной, и чтобы они за пределы города даже и не думали выходить. Сам же, дождавшись помощника мэра, молодого парня, попавшего на планету всего полгода назад и только недавно получившего повышение, «Инвентаризация заняла все время до поздней ночи, но и, как обещал мэр, на ночь меня посадили в местную тюрягу, предварительно забрав оружие на хранение. По этому поводу я не переживал, понимал, что просто так он от меня не отстанет. Ночью было очень холодно, никакого отопления в камере не было предусмотрено, но мне было не привыкать, ведь всю жизнь провел в резервации на краю пустоши, где условия примерно такие же, поэтому нормально выспался». Когда меня отпустили, отправился в мастерскую, около которой меня опять ждал мэр. «Надеюсь, ты и выяснил урок, и больше не будешь, ерепенница. Сегодня отработаешь две смены, и чтобы к обеду первой багги была готова к патрулированию. За тобой будет периодически присматривать мой заместитель, поэтому не вздумай тут отдыхать, иначе смену не засчитаем», — высказал мне мэр, и, не дождавшись, ответа, ушел, оставив рядом со мной своего заместителя. Ничего высказывать не стал, а просто отправился в мастерскую, после чего принялся за ремонт техники, а точнее за имитацию ремонта. Как и просил мэр, баги я отремонтировал, переставив запчасти с другого и сделав заявку на новые. Четырехколесный транспорт для двух человек имел стойку под плазменную пушку и жесткий каркас для защиты от насекомых. Полицейский, который принимал ее у меня, спросил, «Как тачка? Ездить будет?» «Без понятия. Запчасти с донора. Убитый напрочь. Может, пару дней выдержит, а может, и через час сломается». «Поэтому рекомендую далеко от города не отъезжать, а то потом толкать далеко придется, ответил я, изобразив полное безразличие к происходящему. Пока мне было не понять расстановку сил в городе, кто и что решает, поэтому старался сильно не выделяться. Пока была возможность, попросил Елизавету сходить в кафе и принести мне нормальной еды, а то чувствую, что придется опять ночь провести в местной тюряге. Одно радовало, что в мастерской был свой душ, и мне не придется лишний раз бегать мыться в гостиницу».